Глава четвертая «Спасибо вам всем, что сегодня собрались здесь», — поприветствовал я собравшуюся публику. После того, как слуги уведомили меня, что все приглашенные прибыли в особняк нашего рода, я понял, что уже можно и приступать. На организацию «Званого вечера» было потрачено несколько недель, но оно того стоило — Да и не было ни одного из тех, кого бы я здесь хотел видеть, кто бы отказался прийти. Как вы уже могли заметить, я не особо сильно распространялся об изменениях в своей жизни и в целом о моем роде. Но в наше время принято сообщать о таких вещах. Игнорировать это неправильно, но я посчитал, что в данном случае лучше несколько отложить официальные мероприятия. Улыбнулся я, на что публика ответила не совсем однозначными взглядами. Оно и понятно, ведь я не говорил заранее, зачем всех пригласил. Начиная с этого дня, я хочу объявить о полноценном возрождении рода Шуваловых и представить моих жен Арину и Елену Шуваловых. В этот момент обе девушки встали рядом со мной в своих красивых платьях, которые были сшиты в ателье Ломановых, но все вложенные деньги того стоили и обе мои жены выглядели просто обворожительно в своих нарядах. Арина была изначально против именно такой организации заявления о возрождении рода и вообще считала это лишним, но я сумел переубедить ее. До этого дня нас могли считать лишь молодым родом, которому дали возможность начать развиваться, но уровень приглашенных гостей говорил о том, что о нас не стоит забывать, Не каждый может позволить себе пригласить тех же барклай де к себе, и уж тем более не к каждому этот один из богатейших родов империи решит прийти. Но я позабавил патриарха этого рода своей наглостью, и сейчас он вместе со своей женой и наследником стояли в первых рядах и хлопали в ладоши «Приветствую нас». Спустя почти год подготовки, я могу уверенно сказать, что наш род возрожден, и теперь об этом можно заявить. Для дальнейших планов мне было невыгодно, чтобы нас считали выскочками. После такого объявления я произнес заранее подготовленную речь о том, что буду чтить память своих предков и постараюсь, как и они, оказывать всю возможную поддержку империи и императору, так же, как это делал основатель рода. С учетом того, что Шуваловы были темным родом, Это заявление произвело настоящий фурор среди собравшихся, так как до этого ни один темный род не изъявлял желания приобретать такую публичность из-за того, что, как правило, их репутация была довольно пугающая и не самая подходящая для приобретения известности среди подданных империи. Впрочем, приглашенные журналисты старались не упускать ничего из заготовленного а мои слуги подсказывали, куда им лучше стать, чтобы ничего не упустить. Так или иначе, они не имели возможности выставить мой род в нелицеприятном свете. Об этом я позаботился отдельно. Наконец-то заготовленная речь была закончена, и теперь можно было перейти к банкету и танцам, чтобы развлечь гостей и поговорить с некоторыми из них в более приватной обстановке. «Егор, вы, как всегда, действуете нестандартно». Первым на моем пути оказался Илья Александрович Барклай-де-Толли, так что его громогласный хохот, кажется, слышали все вокруг. «Я так и знал, что, придя сюда, увижу что-то необычное». «На то мы держимся», — улыбнулся я, разведя руками. «Все же у нас из официальных мероприятий была только помолвка с Ариной», «А вот свадебные мероприятия и все остальное мы решили проводить в узком кругу. Так что я решил исправить это, как только рот уверенно встанет на ноги». «Уже наслышан о вашей юридической фирме», — кивнул Илья Александрович. «И о том, сколько неприятностей приключилось с теми, кто решил нарушить или обойти договор, заключенный в стенах этой фирмы. Надеюсь, это не отпугнуло вас?» — участливо спросил я. «Поверьте, если вы обратитесь в Алтею, то все будет организовано в лучшем виде». «Я подумаю над этим», — величественно кивнул мужчина и тут будто вспомнил о чем-то. «Ох, что я все о делах. Мою супругу ты знаешь, а это мой сын Илья Ильич». Представил он крупного юношу рядом с собой, который больше напоминал борца смешанных боевых единоборств, чем наследника рода купцов. Ну и характерную золотую шевелюру сложно было не приметить. «Только недавно вернулся из Англии, где заключил несколько успешных торговых договоров», с гордостью добавил он. «Рад, что у рода Барклайда толли есть достойный продолжатель дела. Пожал я протянутую руку парню, едва ли старше меня, вот только хватка у него была поистине могучей. Надеюсь, нам доведется как-нибудь поработать вместе». Именно поэтому я сегодня и пришел сюда вместе с отцом. Кивнул ли я, произнеся это приятным баритоном, который больше подходил бы певцу или знаменитому актеру? Вот что значит несоответствие внешнего вида с тем, что собой представляет человек. Я бы хотел через несколько дней обсудить с вами возможность заключения договора с оказанием особой степени защиты. Буду только рад помочь, подтвердил я свое согласие. Дальше уже все решат слуги, но первоначальная договоренность была заключена именно сейчас. Вот только не думаю, что у такого рода нет своих юристов, и все это выглядит как-то странно, какая-то проверка или что-то большее. Переговорив с еще несколькими гостями, мы наконец-то смогли дойти до патриарха рода Лазаревых. «Я смотрю, ты взялся за дело всерьез», – с улыбкой произнес Христофор Иннокентьевич – как только мы подошли к нему. «Говорите так, будто не знаете, что происходит в моем роде», вполне радушно улыбнулся я в ответ. «Тем более Арина так часто бывает у вас». «Арина девочка умная и про внутренние дела рода ничего не говорит. Так что я действительно о многом не знал», ответил мне на это целитель. «Да и ты, Егор, мог бы почаще навещать старика», мягко пожурил он меня. «С вашими-то навыками называть себя стариком», — покачал я головой. Слишком часто он произносил эту фразу во время наших разговоров, чтобы я воспринимал ее всерьез. Да и старость для мага его ранга, да еще и целителя — вещь настолько далекая, что даже сейчас его внешняя седина лишь желание самого мага выглядеть так. Патриарх рода Лазаревых вполне мог выглядеть и на мой возраст, если бы этого захотел». «Еще раз простите меня за то, что я не пригласил вас на свадьбу. Мы хотели сделать это в узком кругу, да и я...» «Пустое!» — махнул рукой Христофор Накентевич. «Этот момент мы обсудили уже тогда. Пускай это было и против правил, но я понимаю, почему ты сделал именно так. Тем более сейчас на вас приятно смотреть». Дядя, засмущалась Арина. «Я рад, что род твоей матери наконец-то вновь набирает силы» улыбнувшись своей племяннице, произнес мужчина. «А вы случайно не?» – начал я. «Я помню о твоей просьбе, но пока мне не удалось ничего найти по этому поводу», – грустно вздохнул целитель. «Твоя мама хоть и была моей ученицей, но не сильно распространялась по поводу своей родни. Сами же Шуваловы долгое время жили обособленно и практически ни с кем не контактировали». «Спасибо и на этом», — поблагодарил я Лазарева. Я уже давно озаботился поиском информации по моему роду в попытке понять, как случилось так, что моя мама из княжеского рода вдруг вошла в младший род Воронцовых. Особой любви, особенно зная характер отца, между моими родителями не было, так что вопросов было много. Пока же они все оставались без ответа, так как по Шуваловым и их судьбе действительно было слишком мало данных. Доходило до такого, что о своих дальних предках я знал сейчас больше, чем о происходящем за последние 200 лет с моей семьей. После упадка магии род Шуваловых предпочел удалиться в один из регионов империи и вел замкнутый образ жизни, действительно почти ни с кем не контактируя. Так что удивительно, что вообще моя мама как-то оказалась в столице. В любом случае, я не бросал поиски и попросил Христофора Иннокентьевича о помощи в этом вопросе, так как такому известному целителю открыто больше путей, чем мне, но и он не преуспел. «И все же на моей памяти такое происходит впервые», — потер подбородок Лазарев. «Никто не заявлял о создании рода?» «Так и сами рода не появляются на пустом месте», — улыбнулся мужчина. Если такое происходит, то об этом становится известно, как только соответствующие документы приходят в Имперскую канцелярию. Пускай со стороны это будет выглядеть странно, согласился я с ним. Но только сейчас я могу сказать, что род Шуваловых возрожден. Раньше это было лишь на бумаге, а сейчас факт, с которым уже не поспоришь. Не находишь, что это похоже на вызов? С любопытством посмотрел на меня Лазарев. А это он и есть, подмигнул я ему. Хочу посмотреть, кто на него ответит. Нужна будет какая-нибудь помощь, практически сразу предложил Христофор Накентевич, что сразу говорил о его заинтересованности во мне. Впрочем, я знал, что у этого человека есть несколько мотивов поддерживать меня, но к сожалению, пока было непонятно, какой из них в данный момент превалирует. Спасибо за это предложение. «Но постараюсь пока справиться своими силами», — вежливо отклонил я его предложение. «И все же, если будет необходимо, то можешь обращаться ко мне. Пускай мы род целителей, но помочь можем во многих сферах. Тем более Арину никто из родней не бросит». «Спасибо, дядя», — поклонилась ему моя первая жена. «Но можешь не беспокоиться. Наш род в состоянии ответить на большинство угроз». Которые могут над ним нависнуть. Вы и так помогаете с моим обучением, и будет неправильно просить большего. Хороший ответ, племянница, улыбнулся Лазарев. Хороший ответ. После этого мы раскланялись, и каждый пошел своей дорогой. Патриарх рода Лазаревых направился к своим знакомым, а я к следующему человеку, с которым хотел поговорить сегодня среди первых. Неужели решила открыто поддержать меня? Между делом спросил я у Арины, что шла от меня по правую руку, когда Лена шла слева. «Ты решил стать главой рода и вести себя соответственно своему титулу?» Мягко улыбнулась девушка, одновременно кивнув кому-то из знакомых. «Так что я решила вести себя как жена князя. В моей поддержке можешь не сомневаться». «Хорошо», — кивнул я. «Прости, что не могу чем-то помочь». Вежливо улыбаясь гостям, которые приветствовали нашу троицу, вдруг сказала Лена. «Не переживай», — чуть сжал я ее руку, ободряюще улыбнувшись. «Тебе еще предстоит показать себя перед всеми ними, так что просто будь рядом. На данный момент этого более чем достаточно. Арина же в случае чего подскажет тебе, как поступить правильно». «Как скажешь, супруг мой», — склонила голову моя вторая жена, признавая мою правоту. Так мы и дошли до Сергея Воронова, который сегодня, в отличие от привычного своего образа, был вместе со спутницей. Они о чем-то активно говорили, но при нашем приближении прервали разговор. Девушка была в черном вечернем платье, в том костюму моего бывшего родственника, и выглядела под стать ему. Столь же волевой взгляд и некоторая доля насмешки над окружающими во взгляде. Впрочем, когда она посмотрела на нас, Этой насмешки уже не было, и лишь любопытство и интерес читались в ее темных глазах. «Князь Шувалов, приветствую вас!» — широко улыбаясь, слегка склонил голову Сергей. «Не слишком ли пафосно, братец?» — усмехнулся я. «Все в соответствии с устроенным тобой представлением», — развел руками воронов. «Позволь тебе представить мою спутницу Ольгу Скопину. Скорее будущую невесту!» Поклонилась мне черноволосая девушка. Но Сергей любит упускать эту деталь. Приятно познакомиться с вами, князь. Неужели нашла коса на камень? Удивленно посмотрел я на Сергея. Пускай считает, как хочет, вяло отмахнулся он. Я уже устал спорить по этому поводу. И это уже определенное достижение. Уважительно посмотрел я на Ольгу. Пускай с Вороновым я общался не так часто, но уже понял, что этот человек нацелен в первую очередь на достижение своего собственного могущества, по большей части как мага и уже вторично как представитель аристократии. При этом он не замечал то, что не относилось к этому делу. Так что если Скопина как-то умудрилась войти в его круг интереса, да еще и так, чтобы он не возражал против невесты, дорого стоит. Благодарю. Чуть прикрыла глаза девушка, принимая мои слова. «Я, конечно, приглашал Вороновых, но не думал, что их представителем будешь ты». Перешел я к делу, обратившись к парню. «Я оказался единственным, кто хоть как-то с тобой связан и не будет негативно воспринят твоим родом», развел руками Сергей нахально, улыбаясь. «Тетя Катрина для этой роли подходила куда хуже, ввиду вашего давнего конфликта». «Неужели Воронова решили налаживать со мной отношения?» Удивленно посмотрел я на него. Уже то, как это преподнес Сергей, о многом говорило касательно позиции рода. «Никто, оказывается, не знал, что ты имеешь шанс получить княжескую корону», намекнул он на герб моего рода, где как раз были элементы этой короны. Так что можешь представить, как рассердился патриарх, когда выяснил, что когда-то изгнанный член младшего рода и ты Это одна и та же личность. Тому, кто принял тогда это решение, повезло, что он уже мертв. А то ему бы не поздоровилось. Злая усмешка появилась на его лице. То есть Катрина Воронова была ни при чем? О чем ты? Не понял меня Сергей. Не Катрина причастна к моему изгнанию? Дополнил я свой вопрос. Нет, что ты? Отмахнулся Воронов. Как я понимаю, в то время у тети не было такой власти. Так что решение принималось не ею. Она, конечно, тоже виновата, что подтолкнула к этому решению, но в целом ответственен за это решение ее муж. Вот оно значит как. А ведь я практически не помню, как выглядел муж тети Катрины, и он действительно погиб спустя два года после моего изгнания во время какой-то стычки. Подробностями я не интересовался, так как мне на тот момент было все равно, А дальше, тем более, эта информация была не слишком значительной. С другой стороны, узнал и узнал. Это не отменяет того, как Воронова относилась ко мне и как заявилась после в попытке найти исследование деда. «Все это не важно», — ухмыльнулся я, прокручивая все это в голове. «И я действительно рад, что именно тебя отправили сюда». «Конечно, ведь я самый адекватный из нашей семейки», — рассмеялся Сергей. «И не напрочь отмороженный, заметь!» — поднял он указательный палец. «Да уж!» Такое заявление от мага его ранга, да еще и со специализацией на льде и холоде, звучит слишком двояко. Впрочем, братец прекрасно об этом осведомленно и вовсю пользуется. «Ладно, не отмороженный», — с улыбкой произнес я. «Развлекайтесь, скоро должно начаться выступление группы «Давн». «Точно!» — воскликнул Сергей. Познакомишь меня с их солисткой? «Не вижу в этом», — начал говорить я, и в этот момент Воронов незаметно для остальных получил кулаком удар под ребра от неожиданно прижавшейся к нему Ольги. Впрочем, вымученно сказал он, стараясь не показывать, насколько болезненным получился этот удар. «Я передумал». «Прошу прощения, князь», — склонила голову Скопина. «Но мне необходимо поговорить с Сергеем наедине». «Понимаю», — подмигнул я парню, не слишком довольному моим быстрым согласием. С другой же стороны, не было видно, что он так уж против, чтобы Ольга увела его для приватного разговора. «Возможно, нам еще удастся поговорить». «Спасибо», — мило улыбнулась мне девушка и мягко подтолкнула Сергея в сторону. Со стороны же выглядело так, что Воронов сам сделал первый шаг, и девушка лишь пошла за ним. Удивительные дела творятся в мире, раз уж и этого парня смогли так окрутить. «Вот видишь, как может быть, Егор», шепотом произнесла Арина. «Да», — согласно кивнул я, «мне с вами очень повезло». «Приятно это слышать, дорогой», — улыбнулась девушка. «Но тебе не кажется, что мы немного выбились из графика?» Намек был понятен, и мы двинулись дальше по гостям. С кем-то можно было перекинуться и парой слов, но некоторые были слишком важными персонами чтобы позволить с ними говорить о погоде. Раз уж взялись выставлять наш род в лучшем свете, то необходимо заручиться поддержкой других влиятельных родов. Тем более ни для кого из собравшихся не было секретом, каким образом вообще Шуваловы вдруг вновь появились на сцене. Если для кого-то было недостаточно, что мою заявку на создание рода одобрили всего за какие-то пару дней то бал Маскарад многим показал, что род императора благоволит мне. У меня вообще после анализа случившегося сложилось впечатление, что даже оденься я как все, меня так или иначе бы выделили из общего числа приглашенных. С учетом специфики рассылки приглашений на новогодний бал Маскарад, мой танец, пускай и не с наследницей, но принцессой Российской империи, моментально переводил меня в категорию лиц, которых лучше не трогать, если не хочешь иметь проблемы с главой государства и всеми службами, которые на него работают. Понятное дело, что таких фаворитов все равно могут попробовать устранить, просто используя средства, которые не оставляют следов, указывающих на заказчиков. Да и фаворит не обязательно может вечно оставаться таковым, а значит, в моих же интересах, по полной воспользоваться этим статусом и заработать себе очков на политической арене империи. Вскоре на сцену вышла группа Давна, которая раньше не могла и мечтать о том, чтобы выступать перед такими людьми. Но если уж я помог им со стартом, да и имел неплохие отношения со всеми участниками группы, то не видел ничего плохого, чтобы попросить их выступить на организованном мной вечере. Менеджер их группы, кажется, даже попал в больницу из-за обморока, когда узнал от Кати, солистки группы, о том, где она согласилась выступить. Несмотря на всю свою величественность и изначально высокий статус, многие любили рок-музыку, а уж ребята постарались сегодня спеть композиции, которые точно вызовут одобрение среди собравшихся. Даже интересно, насколько давно станут популярнее после сегодняшнего. Кстати, это тоже отчасти можно считать активом моего рода, так как только при моей протекции они добились сегодняшнего результата. Пускай сейчас они уже достаточно известны на территории Российской империи, но каждый участник группы знал, кому именно они обязаны своим возвышением в мире музыки. И то, что им пришлось отменить один из концертов ради выступления тут, было сущей мелочью на фоне того, что у них есть сейчас. «И как тебе ассортимент бара?» Подойдя к стоящему в стране от основного действия Константину, спросил я. «Коньяк отменный». Довольно причмокнув, ответил Скуратов. «Вот только я не могу понять, на кой черт я вообще здесь должен находиться?» «Ты мог и отклонить мое приглашение?» Пожал я плечами, стараясь не показывать удивление от того, что мой напарник был в классическом костюме тройки. Пускай он всем своим видом показывал, насколько ему неудобно, и уже расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, вместе с этим ослабив галстук, но было видно, что носить подобные вещи он привык, и даже при таком нарушении этикета выглядел Константин как истинный аристократ. И прослыть единственным, кто не ответил на приглашение князя Шувалова, скептически приподнял бровь скуратов, оттягивая завязку галстука еще чуть дальше, будто она начала его душить. «Я, хоть и не в самых лучших отношениях со своей родней, но мне бы точно после такого жития не дали». «Ненавижу этот официоз», — тихо проворчал он. «Не одному же мне страдать», — улыбнулся я от вида мучений своего напарника. «Мои жены к этому моменту отошли чуть в сторону, чтобы не мешать нашему разговору. Правда, они недолго были свободны, и вскоре к ним стали подходить жены других аристократов. Вот так начинается новый виток любезных разговоров, когда пытаются выяснить все подробности, И возможно, даже узнать какие-то секреты. Я так и знал, что у тебя темная душа, вздохнул Константин. Заставлять страдать других как раз в духе черных магов и начальства. Ну, я не являюсь ни тем, ни другим, так что можешь не опасаться, улыбнулся я и шутливо возмутился. И вообще-то, это грубо сравнивать меня с черным магом. То есть, против начальства ты ничего не имеешь. Ну почему же, хмыкнул я, быть начальником еще та Марока. Вот поэтому я и переехал в столицу, чтобы отказаться от роли уготованной моей семьей. Куда проще прийти на такое мероприятие и спокойно выпить, чем пытаться выглядеть учтивым со всеми и вести вежливые беседы А ты попробуй, в этом нет ничего сложного, подмигнул я ему. если уж какой-то простолюдин смог все это выдержать, то ты уж точно сможешь угу, простолюдин! Хмыкнул Константин, сделав глубокий глоток из своего стакана. Коньяк он всегда предпочитал другим напиткам, так что неудивительно, что рядом с ним было уже три опустошенных бокала. И это говорит мне человек, чей род старше моего на несколько веков, да еще имеющий княжеский титул. Если бы этот титул что-то толковое давал, по крайней мере кому-то, кроме князя, большинство пришедших даже не подумали прийти. Верно подметил скуратов. Тоже верно, согласился я с ним. Но если бы мои предки оставили мне хоть что-то, то было бы куда проще, вздохнул я. Что тут поделать, если Шуваловы практически были забыты всеми, и тем более никаких активов у некогда великого рода попросту не осталось на момент моего вступления в право наследования. Нечего было наследовать. С другой стороны, и проблемы рода на меня не легли так как формально я был основателем нового рода, и любые претензии к старому не могут иметь ко мне никакого отношения. В исторических хрониках империи было несколько случаев, когда проворачивали подобное, дабы сохранить род, пожертвовав всем старшим поколениям и практически оставив его ни с чем. «Что-то по новогоднему делу новое всплыло?» — поинтересовался я. «Да какое там?» Сделал добрый глоток своего напитка Константин. Все те, кто подтолкнули к запуску ритуалов, как появились, так и исчезли, практически не оставив следов. Кроме того, из встретившихся нам чернокнижников никто никак себя не проявил. Да и наш отдел больше был занят отловом демонов, чем поисками по горячим следам, сам понимаешь. В общем, получается, что никаких зацепок нет. «Возможно, они и есть, но на моем уровне доступа к ним нет», – пожал плечами мой напарник. «Больше всего начальству в этой ситуации не нравится, что после всех этих нападений наступила тишина, и так никто и не взял на себя ответственность за это. А что так часто делают? У нас, как правило, такое блокируют еще до того, как это успевает где-то пройти. А вот в европейских странах временами бывает, что какая-нибудь группировка хочет сделать себя популярнее и признается, что они виноваты в том или ином теракте. Доходит до того, что они даже нападение магических зверей приписывают себе, хотя даже близко не стояли к этому», — поделился Константин. «Понятно», — задумчиво обронил я. «А почему ты Ирину не взял с собой? Вот только не надо», — скривился мужчина. «А что в этом вопросе такого?» — не понял я его. «Да все из-за твоих демонов, чтобы им неладно стало», — проворчал мой напарник. «Ей надо завершить какой-то эксперимент, который в срочном порядке надо именно сегодня доделать. Иначе придется начинать все сначала, и все месячные усилия пропадут», — явно повторяя произнесенную ранее речь, ответил Константин. «Так бы я, конечно, сюда пришел не один». «Ну ничего», — улыбнулся я, сочувствующе сжав плечо Скуратова. Будет и на твоей улице праздник, а теперь извини, но мне кажется, пора спасать своих жен, пока другие змейки не обвили их с концами. Константин на это отсулетовал мне своим бокалом и продолжил напиваться и слушать музыку. Я же действительно поспешил к своим женам, так как к этому моменту их окружили сразу пять женщин, и, судя по натянутой улыбке Арины и уже начинающей сердиться лене, разговор завернул куда-то не туда. Правда, стоило мне только к ним приблизиться, как женщины поклонились мне и поспешили уйти к своим спутникам и мужьям, будто ничего и не было. «Ну как вы тут?» — улыбаясь для остальных, осторожно спросил я, подхватывая девушек под руки и уводя к столу с закусками. Обычные закулисные интриги, вымученно улыбнулась Арина, показывая всем, что ничего особенного не произошло. «Все говорят с тобой любезно и вежливо». Но вместе с этим, пытаясь по твоим жестам мимики и обмолвкам найти ответы на свои вопросы, которые напрямую, естественно, никто задавать не будет, и ведь не откажешь им в общении, вздохнула девушка. Я-то еще ладно, но эти змеи почувствовали, что лене такое общение непривычно, и насели на нее. Простите, извинилась моя бывшая ученица, я как-то растерялась и не знала, как им ответить, чтобы случайно не напортачить. Ничего страшного, ободряюще произнес я: Со временем научишься. Я и сам не слишком люблю общаться с аристократами из-за этой их манеры выискивать в словах двойные, а то и тройные смыслы. И тем не менее тебе самому не помешало бы этому научиться, с упреком в голосе сказала Арина. Знаю, знаю, моментально сдался я, так как эта тема уже несколько раз всплывала в наших разговорах, и пока мне удавалось держать оборону. Я и так стараюсь не высказать им, что я о них думаю. «Вот и хорошо, Егор», — кивнула моя первая жена. «Не забывай, что ты теперь князь Российской империи, и за твоими действиями следят куда пристальнее, чем раньше». В целом можно сказать, что все запланированное удалось, и мы успели переговорить со многими гостями, зарабатывая положительную репутацию, что в нашем случае было дороже денег».